Воздух, который висит в помещении вокзала, когда туда входит Этере, насыщен старой пылью и резкими парами, едким запахом, от которого у хирут текут слезы. хирут опускает крышку коробки, прижимает коробку к коленям. Она засовывает письмо себе под платье. Она чувствует, как уголок конверта, смягченный временем, прикасается к ее груди, словно опасливый палец. Она должна отдать ему все». Она хотела избавиться от всех воспоминаний о нем и том времени, но она понимает ценность этого письма, и пусть она не знает значения этих слов, она теперь научилась расшифровывать движение руки. Ее скованность или размашистую открытость, ее щедрость или себелюбие. Она видела мелкий идеальный почерк, все слова втиснутые на одну страницу и представляет себе прижимистого, строгого отца. Ее отца с его собственными чёткими чёрточками на вуджигре, ровностью ряда из пяти отметин, представляет симметрию всего этого. Она понимает, что такое это письмо. А потому знает, что Этере не имеет на него прав из-за всего, что они потеряли после его вторжения в её страну. Из-за всего, что потеряла она, потому что она вор, и ей пришлось брать, чтобы исправить неестественную несправедливость. Потому что Астер была права. Девочки вроде неё рождались, чтобы приспосабливаться к миру, который не был создан для того, чтобы ей угождать. Потому что некоторые рождаются, чтобы владеть вещами, а другие – для того, чтобы держать эти вещи в предназначенных им местах. Херут делает глубокий вдох, ставит коробку на пол, расправляет письмо, прижатое к коже, поправляет платье, чтобы как можно лучше спрятать шрам. Потом она ждёт. Эктер распахивает дверь и останавливается. Шарит глазами, окутанный умирающим вечерним светом. Он постарел и поизносился. Его лицо бороздят морщины прожитых лет и забот. И Херут могла бы проникнуться к нему сочувствием, могла бы понять, как время неизбывно оставляет свои следы на теле, но она видит, что он стоит прямо. Он не забыл военную осанку, словно у него на плече до сих пор висят винтовка и камера. И в этот момент она точно знает, что он не получит письма. Херут поворачивается, не понимая, почему ее трясет. хирут встает, когда Эттера входит в эту дверь. Его плечи чуть приподняты памятью о камере. Она видит, что ему хватило ума не брать с собой этот инструмент. Несколько мгновений ей приходится ощупывать себя, чтобы убедиться, что платье все еще на ней – что она необнаженная стоит перед ним, дрожа от ненависти и унижения под приказы Фучелли, еще раз солдату, еще одну фотографию. хирут распрямляется. Она поднимает подбородок и смотрит на Этере, а он замирает и смотрит на нее. Узнавание и стыд пронзают свет и полутьму, сужают пространство между ними. А когда он, нервничая и смущаясь, делает шаг в ее направлении, хирут отдает ему честь. Он останавливается, чуть не падает, и между ними появляется долина, над которой поднимается пороховой дым, и они оба задыхаются в нём. Но он тут же продолжает движение, словно ожидал этого, готовился к такой встрече с тех пор, как они в последний раз видели друг друга на поле боя. Этера идёт к ней так, словно между ними лежит тропа прощения, словно годы стёрли, шрамы, фотографии и историю, словно эта рука... Протянутая, чтобы пожать руку хирут способна воскресить мёртвых и вернуть всё украденное. Он надеется на сочувствие. Она это видит сквозь дымку старых сражений и неземную тишину. Он надеется, что прошедшие годы не ожесточили её ярости. Он надеется, что подойдёт к ней так, словно никогда не носил военную форму, будто он не придал своему телу её очертаний. Вот истина которую он хочет игнорировать. То, что выковано в памяти, проникает в кости и мышцы. Оно всегда будет с нами и последует за нами в могилу. Этера приходится оглядеться, чтобы убедиться, что Сиифу здесь нет, когда Херут встаёт и отдаёт ему честь. Он чувствует непроходящее давление на свою спину. Лезвие ножа вонзается между лезвий его лопаток. Потому что когда она встаёт и отдаёт ему честь на эфиопский манер – Ему кажется, что он видит её лицо, искажённое ненавистью и отвращением, прежде чем на нём появляется нечто другое, не поддающееся описанию, признание чего-то, находящегося за его плечом. Если бы он взял с собой камеру, то он мог бы запечатлеть это лицо, чтобы вглядеться в него позднее. Он видит коробку рядом с её ногами. Ту самую, с его письмами и старыми фотографиями – Ту самую, где наверняка находится последнее письмо от его отца, которое, как он надеется, знает, она, вероятно, взяла во время атаки вместе с той ее жуткой фотографией. Он принес еще одну фотографию для Херут, кое-что в обмен на коробку, письмо и все, что он забрал у нее. Этот снимок он сделал в тихое мгновение между нею и Астер. Они не знают о его присутствии за тюрьмой, они ничего не замечают, они ведут важный разговор. Херут залита ярким солнечным светом. Лучи рисуют зубчатый светящийся нимб над ее головой. Она наклоняется к другой женщине. Руки ее держат ту колючую проволоку в ограде. Вцепились в нее, ничуть не заботясь об удобстве. Она не чувствует проволочных шипов, впившихся в ее ладони. Солдат, исполненный решимости продолжать, невзирая на боль. Он тогда смотрел на Херут, смотрел по-настоящему, не в видоискатель. «Мы с тобой», — сказал он тогда себе, — «в конечном счете не такие уж и разные». Он ощущал, как что-то сжимает ему грудь, до того момента, пока не поднял камеру, чтобы сделать снимок. Он неправильно понимал себя, а когда понял, исправлять что-либо было уже поздно. Он ошибочно принял благодушную уверенность в себе, которую ощущал, находясь рядом с Херут, за вдохновенный талант фотографа. Он перепутал своё сердце со своим глазом. Он стал сыном своего отца, сыном человека, который был призраком, уловленным между тем, что можно выразить, и тем, о чём нужно молчать, и что теперь медленно исчезает. «Херут», — говорит он, произнося теперь её имя про себя в здании вокзала. Он протягивает руку. Ее фотография лежит у него в кармане рубашки. На его загривке собирается пот. хирут повторяет он. Это имя и призыв к прощению. Звук, падающий у его ног, расчищая дальнейший путь. Этера видит Херут, которая все еще стоит по стойке смирно. Рот — твердая и жесткая линия на ее красивом лице. Его пробирает дрожь. Он ничего не может поделать со своими коленями. Они подгибаются. Он знает, что она видит его протянутую руку, но при этом продолжает салютовать ему. Она отказывается быть кем-либо иным, кроме солдата, которым была всегда, даже будучи пленницей. Границы тел – наименьшее из всех вещей, как давно были сказаны эти слова. «Хирут», – снова говорит он, уверенный, что именно так погубит себя. «Именно так имя обнажает разрыв в земле, Хирут» повторяет он и позволяет себе подойти поближе. Он вытаскивает фотографию и протягивает ей. «Посмотри», — говорит он, — «посмотри, пожалуйста». «Посмотри», — говорит он ей, — «прости», — добавляет он, словно это извинение, словно эти слова имеют достаточно силы, чтобы восстановить ее порванные швы и сделать цельной. хирут качает головой. Она все стоит с прямой спиной и отдает честь, но отступает от него на шаг. «Оставайся там», — говорит она. «Не приближайся». Но она не смотрит на него. Она смотрит на немыслимую фигуру, которая вошла в здание вокзала через тяжелую дверь. Фигура похожа на минима Но миним дома. Он ее сосед, а дом далеко. И потому она проникается уверенностью, что это император. Хайли Селасия, которого также называют джанхой которого также называют Растеферим и Канын, которого также называют Солнцем его народа. Это он. Херут замирает в своей позе отдания чести. Никакая логика не может пересилить это видение. Снаружи голоса протестантов смешиваются с молитвами преданных, и все, что колеблется между жестокостью и преданностью, предстает перед ней в нагом виде – Является в виде престарелого царя, одетого крестьянином, и прежнего вражеского солдата, повторяющего её имя. «Миним», — говорит она, позволяя смущению подавить её, взять верх над нею. «Миним». Потом она поправляется, потому что она знает, кто это. «Джан Хой, император Хайли Селасия, Ваше Величество, как вы здесь оказались?» Трещина проявилась в мире и император стоит в ее центре, слышит потрясенную женщину, которая показывает на него, называет его словом, будто это слово и есть его имя. Миним. Ничто. Миним, снова говорит она, словно это клятва и мольба. Словно оно простит его народу все его прошлые и будущие деяния. Тому самому народу, который воздевает кулаки и кричит так, словно хочет пробить дыру в небесах. Он поворачивается, чтобы кинуть взгляд на Аманасра, спросить у него, «Это тот самый ребёнок, которого ты пытался спасти?» Но Аманасра исчез. Он ищет Симонида, но греческий поэт тоже исчез. Единственная, кто осталась, Зенепворк, которая оживает в ярости этой другой женщины, сливается с этой яростью, находит утешение в её резких контурах. Кайли Селасия поворачивается, чтобы ещё раз посмотреть на эту женщину. Она в своём окостенелом салютовании переводит взгляд с него на итальянца, которого император заметил только теперь. «Ты ждёшь своего отца?» – спрашивает он её, потому что больше ни в чём не уверен. Он сомневается даже в том кто он такой, облачённый в крестьянскую одежду, в присутствии женщины, которая начинает казаться ему смутно знакомой и которая говорит ему, что он ничто, а потом обращается к нему, называя его многочисленные имена. Он решает, что забыл, кто она такая. Он выпустил её из одной из многочисленных комнат в своей голове, и она отчаянно пытается напомнить о себе, найти способ выйти из мира мёртвых в мир живых, имеющих имена». «Мы тебя помним», — продолжает он. «Должны помнить», — добавляет он. «Мы в этом уверены. Назови нам свое имя, чтобы мы могли восстановить тебя в памяти». Она наклоняет голову. «Меня зовут Херут. Я дочь Фасила и гитеи гордая жена великого Аклилу, благородная мать двух сильных дочерей, ближайший друг и соседка могучий астор Потом она показывает на потрясенного итальянца, нервно кланяющегося ему. «Он агрессор», — говорит она. «Скажите ему, чтобы он ушёл, если вы и вправду император». Итальянец вздрагивает и смотрит на него, потом опускает глаза. «А кто ты такая, чтобы говорить нам это?» — обращается к Херут Хайли Селаси. «Я солдат», — отвечает Херут. «Я была отважным охранником царской тени». Эли Селасия задумчиво кивает. «И другие теперь снова пытаются сменить нас. Тебе это известно?» «Херут», — говорит Эттере. «Я не понимаю, что происходит, но прошу тебя, возьми это и отдай то, что принадлежит мне». Император отворачивается от оцепеневшего иностранца, говорящего на идеальном амхарском, и сжимает руку в кулак. Херут опускает голову и складывает руки на груди. «Уходи», — говорит она Эттере. «Оставь уже мою страну! Возьми это!» – добавляет она, подталкивая к нему ногой коробку. «Убирайся отсюда!» «Ватине!» – шепчет она. «Тебе здесь не рады!» Она произносит эти слова через огромную пропасть, которая поглотила то, что не может удержать в себе ее сердце. Херут, стоя перед Эттера, узнает в нем что-то пугающее и знакомое – новую истину векового заблуждения. Хируд", говорит он «Прости меня. Я совершал то, чего нельзя было совершать», — добавляет он, — «я исполнял приказ. Я делал даже гораздо больше. Письмо моего отца. Оно в коробке? Оно у тебя?» Эттера глотает слюну, протирает глаза и видит мимолетный образ юнца, каким он был когда-то. Юнца, которого она ненавидела и жалела, и понимала, к которому испытывала что-то еще, не имеющее названия. «У меня не осталось ничего, кроме того, что лежит здесь», добавляет он, показывая на коробку. «Ничто другое не имеет для меня значения, кроме того, что находится здесь в этот момент, но я должен уходить. Пожалуйста, позволь мне взять что-нибудь с собой». В том, как он называет её имя, слышится дружелюбие, которое всегда существовало между ними. Годы и война запятнали это чувство, но оно осталось. Хируд. Херут чувствует на себе взгляд императора. Он отрицательно качает головой, переводит взгляд с коробки на Эттера, с Этера на Херут, с неё на собственные потрепанные одеяния. И его рука хватает воздух. «Мертвые защитят живых», — тихо говорит Хайле Селасия. «Они найдут нас, когда мы назовем их поименно одного за другим. Не так ли, дочь моя?» И он кивает на свою пустую руку. Херут чувствует, как что-то поднимается на поверхность, эмоция, которая всегда жила в ней, ждала своего времени. Она позволяет этому чувству накатить на неё, сжать её грудь, потом расцвести в её голове. И в широкой полосе света, проникающей через окна вокзала, хируд достаёт письмо и протягивает его Эттера, начиная говорить. Гетея. Фасил. Астер. Нардас. Абебич, Сити, Тесфае, Давид, Бениам, Тарику, Гирум, Амха, Бикафа, Бисрат, Деста, Бификаду, Салих, Илильта, Миаза, Лакев, ахмед Эскендер, Бирук, Генет, Габриел, Матеус, Лиул, Хода, Бертукан, Мулумабет, Эстифанас, Лукас, Хапте, Айнаддис, «Кирас», «Мухаммед», «Вонгел», «Атнов», «Джембере», «Имру», «Синаид», «Йосеф», «Махлет», алим «Гирма», «Абеба», «Бертукан», «Фреевод», «Тирунех», «Марта», «Беза», «Сихае», «Менгисте», «Зинаш», «Петрос», «Анкетсе», «Сергут», «Микаэл», «Могус», «Теодрос», «Чеколе», «Кидане», «Лидия», «Фифи и Ферес», «И кухарка, кухарка, кухарка!» Она называет их имена и чувствует, как они собираются вокруг неё и подначивают её. «Скажи им, хирут мы все были царской тенью, мы были теми, кто вошёл в страну, погружённую во тьму, пришедшей к нам чумой, и дали новую надежду Эфиопам!» Херут отворачивается от Эттера, погружённого в свою скорбь сжимающего в руке письмо отца, Она поднимает голову на звуки стрельбы и криков. Она подходит к императору, а призывы расправиться с ним вихрятся всё сильнее, словно подхваченные ветром облака. «Я провожу вас домой», — говорит она. «Я защищу вас от тех, кто там, Ваше Величество. Я буду вашим телохранителем». Она берёт его за руку, крепко сжимает. Она видит, как он выкидывает вперёд свою вторую руку, хватая воздух и время. И когда дверь за ними закрывается, Херут, вытянувшись во весь рост, повторяет имена тех, кто был до нее. Тех, кто пал, когда она поднялась на ноги в удушающем дыму и продолжила бежать, и она позволяет памяти лечь ей на плечи накидкой, салютуя царским теням, всем им до единой, она поднимает свою Вуджигру, снова отважный и бесстрашный солдат. И Херут с императором Вместе идут во дворец. Фото. Посмотрите на этих двух, на женщину у ограды из колючей проволоки, за которую одна из них держится голыми руками, словно это завязанная узлами шелковая лента. Посмотрите на мигание света, который вскоре окутает лагерь врага, на человека, бегущего вниз по склону. Как он твердо и уверенно ставит ноги, как раскачиваются в ярости его руки, когда он выкрикивает имя своего сына. То, что можно увидеть, не в силах объяснить то, что есть на самом деле. Херут и Астер прижались к ограде из колючей проволоки. Херут сжимает проволоку руками, а другая женщина говорит ей, «Они придут за нами сегодня ночью. Они перебьют всю охрану и освободят нас. И ты должна быть готова». Кухарка дала мне знать. А когда Херут поворачивает голову так, что лучи образуют вокруг неё яркое пламя, разве может глаз увидеть что-то ещё, кроме молодой женщины, которая радуется теплу вечернего солнца? Что может глаз знать о её единственной просьбе? Позволь мне своими руками убить фотографа. Разве может камера запечатлеть её последующее милосердие? и эту ярость длинною в жизнь от которой она наконец избавится вернув письмо отца сыну что в конечном счете может знать э о пройденных расстояниях и сдержанных обещаниях о тех невысказанных чувствах которым она предоставила полную свободу не обуздав беспомощными словами что он может знать кроме того что видит глядя на эту молодую женщину хватающую связанный узлами шелк так словно она родилась быть облачённой в него. Красота непознаваемая и яростная, достаточно сильная, чтобы пробиться сквозь кость, обосноваться в сердце и расколоть его навсегда. замечание автора Впервые рассказы о войне между фашистской Италией и Эфиопией я услышала от моего деда. Его истории повествовали о героических, но плохо экипированных эфиопских воинах, которые сражались с современной европейской армией. Я росла, представляя себе этих людей, неколебимых и величественных, как мой дед. Они сражались с танками и мощной артиллерией, имея только устаревшие винтовки, и при этом побеждали. И лишь гораздо позднее узнала я историю о моей прабабке. Она была совсем девочкой, ее уже выдали замуж, но она была слишком мала, чтобы жить со взрослым мужем. Когда император Хайли Селасия приказал семьям отправить своих старших сыновей в армию, она, старший ребёнок в семье, вызвалась пойти добровольцем. Её братья были слишком малы. Её отец не согласился. А когда отдал свою винтовку её мужу, чтобы тот представлял их семью, она подала иск на отца, вознамерившись отсудить оружие. Она выиграла дело, и в присутствии судей взяла винтовку отца и стала воспевать эфиопских солдат. В песнях, прославляя их непобедимые силу и мужество, она поступила в армию и отправилась воевать. Моя прабабка воплощает собой один из множества пробелов в европейской и африканской истории. Роман «Царская тень» рассказывает историю эфиопских женщин, которые сражались бок о бок с мужчинами и до сих пор остаются лишь одиночными, заблудшими строками в выцветших документах. Вот к какому умозаключению я пришла. История войн всегда была мужской историей, но для Эфиопии это правило не действует и не действовало ни в каких формах борьбы. Женщины были там. Мы сегодня здесь.